На допросе заявлял, что новый самозванец — сын арбатского папа по имени Митька. Другой — Теплятаев, поведал, что дмитрий II — сын князя Курбского, а польские иезуиты выяснили, что это якобы крещенный еврей Богдачко, служивший помощником папа в городе Шклове, а затем учительствовавший в Могилеве. По свидетельству людей, видевших или знавших его предшественника, новый самозванец мало был похож на Лжедмитрия Первого. Грубый и развратный, он не вызывал доверия и симпатию тех, кто близко с ним соприкасался. И, видимо, недаром в народе его прозвали Тушинский вор от названия села Тушино, где Лжедмитрий Второй разбил свой лагерь.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 Но Лжедмитрия на переговоры не допустили, да еще и пригрозили расправой. Испугавшись, он переоделся в крестьянскую одежду и бежал в Калугу, куда вскоре приехала и Марина. 4 февраля 1610 года под Смоленском тушинцы подписали договор о передаче власти Владиславу, а в марте Оражинский поджег тушинский лагерь и двинулся навстречу Сигизмунду III.